Велосипедная гонка. Перевод Вершинина. Когда тотальный директор граф Балабам заболел краснухой, Феллини осуществил два мероприятия. Первое. Посещение клиники, где лежал граф, служащими под халимами, изображавшими сильнейшее волнение. Второе. Тайный сбор денег на 14 служб в церкви Святого Сердца Христова, чтобы Балабам сдох. Ибо ненависть к этому садисту была безграничной. Он унижал их всячески, прибегая к самым изощренным пыткам. фантоца даже внес деньги за шестерых сразу, да еще заказал в церкви неподалеку от своего домика отдельную мессу, только чтобы граф поскорее испустил дух. Однажды вечером, после работы, он робко вошел в церковь, понимая всю необычность своей просьбы. Но тут же из-за колонны, с трудом различимой в гнетущей полутьме, выскочил мерзкого вида священник и блеющим голосом спросил. «Хотите заказать мессу за или против кого-то?» «Против», – тихо ответил «А «Она стоит втрое дороже», – с жадным блеском в глазах сказал священник. «Пятнадцать тысяч лир», – фантоцца безропотно уплатил. «Так сильно его ненавидите?» — спросил священник. Фантоци только кивнул. Он вспомнил все оскорбления, которые претерпел от Балабана за последние десять лет. Всякий раз, когда граф встречал его с Сильвани в лифте, он небрежно бросал. «Вы, Фантоци, такой храбрец, что, ручаюсь, боитесь даже лифта. Вы просто трусливая поганка». «Не так ли, синьорина?» Сильвания в ответ лишь улыбалась и согласно кивала. Однажды в канун Рождества детям служащих вручались рождественские пироги. Граф Балабам в присутствии 1200 коллег, в том числе Фантоци, его жены Пины и его восьмилетней дочери, величественным взмахом руки аля Караян установил полную тишину и после многозначительной паузы спросил у Пины, «Синьора Фантоцци, кто больше болван, я или ваш муж?» При этом он не сводил змеиного взгляда с Фантоцци. У глаза увлажнились от еле сдерживаемого бешенства. Она опустила их и полушепотом ответила. «Мой муж». «Ни шиша не слышу!» — с гнусным смешком произнес Балабам. «Так кто из нас больше болван?» «Мой муж» ответила Пина и судорожно зарыдала. Служащие отозвались поистине космическим смехом, который до сих пор звучит у фонтоцы в ушах. Выйдя из церкви, он поспешил домой. «Сегодня вечером ужинать не будем», сказал он и вместе с женой Пины и дочкой всю ночь читал заупокойные молитвы и просил Господа послать графу скорую смерть. Как только Балабам заболел, к его секретарше потянулись процессия служащих, будто бы ужасно обеспокоенных здоровьем графа. «Чего вы волнуетесь?» — отвечала секретарша. «Болезнь-то пустяковая! Краснуха!» Теперь голоса молящихся доносились до самого барра Стелла. Вечером были отслужены тайные мессы, заказанные Феллине и отдельно Фантоце. «Два дня спустя...» Граф Балабам умер от пустяковой краснухи. «Нас покинул один из директоров, наиболее любимых своими подчиненными», сказал Коломбани на похоронах, и в тот же миг в коридорах служебного здания раздались столь же радостные вопли, как на проспекте президента Варгаса в Рио-де-Жанейро во время карнавального шествия юных исполнителей самбы. Служащие заказали в баре 180 бутылок «Росо Антика» в ознаменовании столь счастливого события. Все облачились в соломенные шляпы и почти все разделись до пояса. Они обнимались, бросали в раскрытые окна разорванные в клочья бланки, отплясывали огненные румбы и самбы, отбивали такт кулаками, которыми молотили по шкафам, по металлическим столам фирмы «Трау Оливетти» И кричали, как полоумные, с выпученными глазами и со вздувшимися на шее венами. Это был незабываемый день. Прошло еще десять дней безвластия и тревожного ожидания, но никаких сведений не просачивалось. И вдруг, в самое тихое время, четыре часа пополудни, когда все спали крепким сном за своими письменными столами, раздался рев громкоговорителя. Всех сотрудников просят спуститься в зал столовой. В томительной тишине, прерываемой лишь коротким шепотом, директор директоров Семенцара вошел в сопровождении своих осведомителей, взобрался на возвышение и, откашлившись, объявил. С завтрашнего дня новым тотальным директором фирмы назначается Виконт. «Кавалер Ордена Негодяев!» «Инженер!» И после секундной паузы «Кобрам!» Кальбони в обмороке свалился под стол. Все остальные застыли, словно каменные статуи. Затем потерял сознание и Феллини. Лицо Фантоци покрылось багровыми пятнами. Виконт Кобрам был самым страшным из всех кандидатов фанатиком велосипедных гонок. Он начал свою карьеру с низов. Юношей был посредственным гонщиком-любителем и одновременно подавал велосипедным асам воду. В 18 лет фирма приняла его на работу архивистом. Он сразу стал блюдолизом, наушником и доверенным лицом своих непосредственных начальников и на пути к возвышению не применул завести на каждого из них досье, Записанные разговоры, компрометирующие фотографии и свидетельства, с помощью которых он устранял соперников, едва достигая с ними одного служебного положения. Он перенес массу издевательств, и целью жизни для него сделалась власть, чтобы употребить ее против всех, кто над ним издевался. У меня один единственный недостаток. Я немного наивен, зато я очень добрый говорил он, восхваляя себя, словно это была надгробная речь. Между тем все знали, что он хитер, как кобра, и коварен, как раненая мурена. Кроме карьеры, у него была еще одна всепоглощающая страсть – велосипедный спорт, которым он занимался с маниакальным упорством в любой свободный час. Кумирами его были великие гонщики прошлого – В его служебном кабинете висела фотография, где он был снят в спортивной форме рядом с Джином Бартале. Виконт Кобром был твердо убежден, что велосипедный спорт – панацея от всех бед, и от старения, и от болезни, и от ожирения. А главное, он обостряет ум и повышает работоспособность. Само собой, его окружали сотрудники-велосипедисты, которые не признавали никакого другого спорта, кроме велосипедного. И только о нем кобрам с ними и беседовал. «Теннис!» — с презрением бросал он. «Занятие для маменькиных сынков!» «А футбол!» «Спорт достойный пугливых девиц!» Словом, горе тому, кто не велосипедист. «Если мне однажды представится возможность хоть что-то изменить в этом обществе без мозглых хлюпиков, я вас научу, разому негодяи!» — восклицал он. И уже лет десять подряд рычал в коридоре с ненавистью, впиваясь в подчиненных своими желтыми, как у тигровой акулы, глазами. «Заставлю вас изменить! Да-да, в корме изменить все ваши дурацкие привычки!» При этом он исполнял странную пантомиму. Из удобного кресла перебирался на пол и становился на корточке, почти касаясь лицом земли. «Вы даже не представляете себе, что вас ожидает!» Увы, они себе представляли и весьма зримо. Вот почему все были теперь в отчаянии. Фантоци, чрезмерно упывая на всесилие церкви, предпринял отчаянную попытку отправился к жадному приходскому священнослужителю. «Если я заплачу, ну, скажем, миллион триста тысяч лир в рассрочку, конечно, сможете ли вы оживить человека, умершего от краснухи и...» «Нет, дорогой сынок», — ухмыляясь, прервал его священник, «нельзя противиться воле Господней». С воцарением на престоле Кобрама для фонтоца началась новая эра. Ему пришлось узнать и выучить имена всех победителей велогонки Милан сан ремо за последние 46 лет. В присутствии кобрамовских доносчиков он, фантоцца, который заплакал, когда Ювентус проиграл Интеру у себя на своем поле, кричал. «Я за футболом не слежу, он мне противен! Я болельщик велоспорта и обожаю гонки!» Понятно, все служащие купили гоночные велосипеды. За советом они отправились к Обраму, ведь это был единственный способ добраться до его трона, а главное – показать, что и они начали заниматься велосипедным спортом. Для Фантоци этот визит обернулся жесточайшим ударом. Кобрам посоветовал ему купить. Велосипед марки Чинелли с титановым покрытием, коробку передач Компаньола и седло Кальнага общей стоимостью с выплатой в рассрочку. 890 тысяч лир. Белую майку с шелковыми карманами на спине для фляг, чтобы уменьшить лобовое сопротивление, стоимостью 52 тысячи лир. Черные, плотно облегающие брюки плюшевые с прокладкой в паху, стоимостью 25 тысяч лир. Носки белые нитяные стоимостью 1200 лир. Кроссовки с металлическим шиповым гнездом стоимостью 35 тысяч лир. Итого. Два миллиона три тысячи двести лир, которые по меньшей мере года три будут в дни выплаты жалования неумолимо напоминать о себе. Спустя две недели после своей коронации кобрам вошел в зал столовой, встреченный бурными аплодисментами и звериными воплями. «Да здравствует наш директор! Директор-велосипедист! Да здравствует велосипедный спорт всего мира!» А Кальбоне от себя лично выкрикнул «Слава дружным когортам велосипедистов!» Кобрам был очень доволен. Он проверил силу своей власти. Потом, когда подхалимы угомонились, он объявил свистящим полушепотом «Великая новость для всех!» Короткие испуганные аплодисменты. «Ровно через две недели...» будет впервые разыгран велосипедный кубок Кобром на дистанции 20 километров для служащих нашей фирмы. «Прошу всех до одного принять участие в состязании!» «Это всех до одного!» – он произнес с неприкрытой угрозой. Шесть служащих потеряли сознание и, не издав ни малейшего стона, ткнулись носом в тарелки со спагетти. Виконт Кобрам вышел, оставив их лежать со вскинутыми вилками посреди всеобщего смятения. Никто не смог докончить обед. Увы, все понимали, что неучастие в гонке равносильно самоубийству. А вот если выиграешь кубок имени Кобрама, твоя карьера обеспечена навсегда. Начались мучительные вечерние тренировки. После нуднейшего и потому предельно утомительного рабочего дня беднягам-служащим, вместо того, чтобы усесться дома в креслах перед экранами цветных телевизоров, приходилось надевать в туалете спортивную форму и под насмешливые возгласы юнцов нырять в заднюю комнату бара «Стелла», где владелец бесплатно хранил их велосипеды. В первый вечер на тренировку пришли 15 служащих. «По седлам! Прорычал кобрам из своего окна на восьмом этаже, едва увидев, что они вышли из бара, катя новенькие велосипеды. Фантоци, чтобы произвести на шефа впечатление, прыгнул в седло с разбега. Он однажды видел, как это делали, минував железнодорожный переезд профессиональные гонщики. Однако он плюхнулся на мешочек с запасными подшипниками, висевший у седла. Мгновение, и Фантоци показалось, будто на его ягодицы наехал танк. Из горла бедняги вырвался странный клёкот, а перед глазами развернулась адская пропасть, усыпанная сверкающими камнями. На виду у жителей всего квартала, застывших от ужаса и при нихших к окнам, он после невыносимого зигзага врезался в витрину магазина электроприборов. Тут уж все остальные с величайшей осторожностью оседлали свои велосипеды, и началась вечерняя тренировка. Первые полчаса они ехали с невысокой скоростью, и Феллини сказал Фантоце, «Поистине, уго, не так страшен черт, как его малюют В самом деле они ожидали, что будет куда хуже. Два часа спустя они вернулись в бар Стелло. Вначале лишь немного побаливало в паху, но после душа показалось, будто в ягодицу вонзилась шпага. Вечером после телевизионной передачи Фантоци попытался встать с кресла и лечь в постель, но не смог. И Пинни с пришлось нести его на руках. Ноги у него словно окаменели. Он изрядно испугался. Однако наутро, увидев, как Филини вполз в рабочую комнату на коленях, помогая себе локтями, приободрился. В 12.30 дня в столовую... Вошла толпа инвалидов. Они еле волочили ноги. Но через две недели их ждала велогонка. Волей-неволей приходилось продолжать тренировки. Быстро возникли союзы и сформировались команды. Феллини, который тренировался вместе с Фонтоци, говорил ему «Держитесь за мной и ни о чем больше, не волнуйтесь». Но он хорошо знал Филини и волновался Даниэльзе. До Кальбоне договорился с таксистом и тренировался в часть следом за его машиной. Он тоже сказал Фантоце: "Дорогой Уго, держись за мной и не пропадешь!» Но он знал Кальбоне и был просто в отчаянии. В субботу 12 августа во дворе под навесом склада канцелярских товаров и грозбухов произошла жеребьёвка. «Вручение участникам гонки номеров в алфавитном порядке». Фантоце достался номер 13, и он лишь вымученно улыбнулся. Кобрам рассказал участникам о маршруте велогонки. Старт и финиш были у бара «Стелла», где на средства фирмы была сооружена из полых труб и наченте небольшая трибуна и было натянуто полотнище. Соперникам предстояло свернуть вправо на Виа-Верди, промчаться по всей Виа-Рома, взять подъем на Дьявольский холм, спуститься к Черному озеру, одолеть весь Корса Италия с его булыжной мостовой, снова отрезок Виа-Верди и проехать мимо трибун. Всего 4,5 километра, которые надо было, однако, пройти четырежды. В воскресенье, 13 августа, в день велогонки, Термометр в пять утра показывал 38 градусов жары. В девять утра на трибуне яблоку негде было упасть. Пришли и синьори Сильвани с фотоаппаратом, Марианджело и Пино с холщовой сумкой, набитой доверху витаминами и едой, а также все родные и близкие несчастных жертв. Ждали почетных гостей Виконта Кобрама, который должен был официально дать старт, и его свиту. В 9.30, когда прибыли участники, температура поднялась уже до 42 градусов в тени. Под палящим солнцем они прождали Кобрама до 11 часов 40 минут. Во время ожидания со странным хрипом рухнул на землю от солнечного удара землемер Мордини. Но ни у кого не хватило духу его поднять. Все подумали, бедный Мардини, надо же случиться, чтобы его... Проведшего всю жизнь в тени семьи, хватил солнечный удар. Ровно в полдень, после грозной речи, в которой Виконт Кобрам ясно дал понять, какие преимущества ждут победителей и какие беды тех, кто сойдет с дистанции, он взмахнул стартовым флагом в черную и белую клетку. Гонка началась общим падением. Раздались в леденящий душу хруст берцовых костей и глухие удары затылком об асфальт. Затем плотная группа гонщиков возобновила борьбу, свернув под тревожными взглядами родных на виа Все той же большой группой на высокой скорости они одолели Виаромма. У подножья Дьявольского холма, кальбоне которого вел таксист, тайком поджидавший его появление, ушел в отрыв. У него на колесе удержался был бухгалтер Ванини, 57 лет, однако через 18 метров обессиленный свалился на асфальт. У Фантоция вдруг началась экстрасистолия, и на 4 минуты прервалось дыхание. Он сразу же понял, что никакой командной борьбы не будет, каждый остался наедине со своей одышкой. Сердце у Фантоци застряло в горле, а ноги непонятным образом стали уже не частью тела, а двумя мраморными глыбами, которые совершенно ему не повиновались. Когда Фантоци удалось все же достичь вершины холма, лицо у бедняги посинело, и он тихонько стонал. Потом начался спуск к Черному озеру, и дышать стало чуть легче. На одном из поворотов его обогнал Феллини. При падении в начале гонки он потерял свои очки с толстенными линзами, И сейчас зловеще усмехался Филини: "Осторожнее! Вы же остались без очков, держитесь белой полосы!" В ужасе крикнула ему Фантоца. Но вы, у края дороги стоял деревянный домик с белыми полосами. К нему Филини сослепо и устремился. Вместо того, чтобы свернуть вправо, он помчался по прямой. С лету врезался в ограду ресторана «Загляните к рыбаку» и, пролетев по воздуху метров 15, рухнул в мутные воды озера. Фантоци, окончательно потеряв контроль над велосипедом, влетел на Корсо Италия с его кошмарной булыжной мостовой на скорости 80 км в час. Ощущение было такое. Точно его сунули в миксер. Видения мелькали одно за другим. Зубы стучали так громко, что он от стыда сунул между ними язык, кусая его, как школьник, карандаш. Спустя час, когда он проехал мимо трибуны, он уже сильно отставал от кальбони, который на некоторых отрезках шел за такси, как за лидером, и от других участников, возглавивших гонку. Лицо у фантотсы было теперь фиолетовым, с причудливыми желтыми полосами. «Прибавь скорость, дорогой мой!» — рявкнул кобрам ш шумно посасывавший холодное пиво. «И еще! Переставь передачу, а то на тебя стыдно смотреть!» Сильвания захохотала. «Держись, Уга!» — с любовью прошептала Пина. Она вместе с Марианжелой стояла у подножия трибуны и знала. Муж сражается за их жизнь. При втором по счету подъеме на Дьявольский холм кроссовки у фонтоцы превратились в железные тиски, которые неумолимо кромсали ноги. Он услышал голоса ангелов, увидел Мадонну Гизало в снопе света, а на вершине холма северное сияние. Один из болельщиков внезапно окатил его из ведра ледяной водой. На миг он пришел в себя и увидел Кальбони, который снова обгонял его, удобно устроившись на заднем сиденье такси. «На заборе ресторана загляните к рыбаку», Рядом с отпечатками пальцев филини он увидел отпечатки пальцев землемера Молли и бухгалтера колея из отдела несчастных случаев на работе. На этот раз по булыжной мостовой Корсо Италия Фонтоци промчался с дикими воплями, не обращая внимания на прохожих. Когда он пересек Фини, что был весь синий, рядом находился питательный пункт. Марианджело стояла с холщовой сумкой и протягивала ему бутерброд и немного воды. Но его отнесло в сторону, и он пролетел мимо. Все же он стоически продолжил гонку, и Сильва Сильвани захлопала в ладоши. «Браво, фантоцы! Так вы навсегда молодым и стройным останетесь!» После того, как он в третий раз одолел дьявольский холм, у него потекла кровь из носа, а на спуске он почти потерял сознание. Доблестный гонщик промчался по булыжной мостовой, изрыгая самые замысловатые проклятия, и подъехал к трибуне. В этот момент там царило большое оживление. Диктор кричал в громкоговоритель последние новости с трассы, играла музыка, зрители аплодировали, подбадривали спортсменов. Но когда на финишной прямой появился фантоцция, шум постепенно стих. Диктор вначале замедлил ритм репортажа, а потом и вовсе умолк. Фантоци медленно приближался, то и дело усмехаясь кровавленным ртом и беседуя сам с собой. На трибуне все застыли, слышно было лишь как хрустят по асфальту шины новенького Чинелли. Когда он подъехал к трибуне, кобрам встал и произнес как будто в пустоту. «Фантоци!» «Вы ублюдок!» Фантоса затормозил у финиша, неторопливо слез и, оставив велосипед на земле, стал хромая подниматься по ступенькам. В жуткой тишине он встал прямо перед Кобромом и крикнул «Да здравствует Ювентус! И футбол! Самый прекрасный спорт в мире!» И плюнул ему в переносицу. Взял жену под руку, дочь за руку, Пнул ногой велосипед и, не сняв спортивной формы, направился прямо в отдел кадров.